Издательство Бомбора. Океан книг. Суперфуды. Подробное практическое руководство по применению самых полезных продуктов. Автор Сергей Малоземов. Читает Максим Гамаюнов. Для начала признание. Как устроена жизнь автора и ведущего научно-популярной медицинской кулинарной телепрограммы? Сначала, как впрочем и всегда голова занята придумыванием тем потом начинаются планирования обсуждения с продюсерами и корреспондентами съемки командировки подготовка текстов монтаж а после эфира наступает самое интересное разбор реакций от зрителей сейчас ведь эпоха соцсетей и после каждого выпуска живой еды как и после каждого ролика в интернете приходит масса комментариев и вопросов. Интересно, что очень часто они касаются продуктов, при помощи которых многие мечтают либо похудеть, либо поправить здоровье, либо продлить жизнь. Их часто называют суперфудами, и это вовсе не только гламурные ягоды годжи, семена чиа, крупа киноа, водоросли хлорелла и спирулина. Иногда речь идет буквально о жизни и смерти. Мы рассказывали о человеке, который, прочитав статью под заголовком «Назван фрукт, помогающий побороть рак без лекарств», взялся добывать для заболевшей сестры экзотическую гуанабану, которая растет в Индии, Китае, Австралии и Юго-Восточной Азии. Кончилось это, конечно, плохо, и деньги были потрачены, и жизнь не спасена. Даже если вы не считаете себя особым поклонником модных диет и здорового образа жизни, все равно наверняка встречали восторженные статьи об очередном модном суперфуде. И действительно, современная наука регулярно узнаёт новое о пользе разных продуктов, И у каких-то из них, правда, обнаруживаются особые свойства. Ясно также, что маркетологи работают изо всех сил, стараясь нам продать свой товар. И психологически привлекательность суперфудов очень понятна. Это свойственное человеку стремление к быстрому излечению от всех болезней с помощью одной волшебной таблетки. Берясь за создание этой книги, Я поставил себе цель отделить мифы от реальности. Может ли определенная еда сделать наше здоровье богатырским, а жизнь долгой? Вот что известно об этом науке. Как нами манипулирует реклама? Человечество, наверное, с момента своего зарождения любит рассказывать и слушать интересные истории. Еще бы! Ведь когда-то они были единственным способом получения информации. В этом секрет успеха народных песен и сказок, пословиц, сплетен и рекламы, потому что истории отлично продаются. Это огромная индустрия, и корпорации тратят на производство так называемых продающих текстов миллиарды. Несколько лет назад американский журналист Роб Уокер по собственной инициативе провел интересный антропологический эксперимент, который позже вошел во многие учебники по искусству продаж. Роб пригласил поучаствовать в нем писателей и журналистов, известных своими талантами к коротким заметкам и рассказам. На одной из дешевых интернет-барахолок он накупил безделушек, каждая из которых в среднем стоила 1 доллар 25 центов. На наши деньги около 100 рублей. Там были старые пепельницы, в сомнительной ценности пластиковые фигурки, место которым в мусорном ведре, потертые рюмки и кружки с никому не интересными надписями. Суть эксперимента состояла в том, что про каждый предмет нужно было сочинить интересную историю и потом снова выставить его на продажу в режиме аукциона, Например, мутную сувенирную рюмку с надписью «Миссури» сопровождал монолог нетрезвого завсегдатая бара, который достал ее из кармана, чтобы налить в нее из своего стакана и угостить незнакомца. Замызганную пластмассовую мышь без одного уха. Воспоминания о спорах автора рассказа с его братом. Они никак не могли поделить этот драгоценный подарок от их отца который служил во Вьетнаме, и так далее. Роб Окер предполагал, что таким образом ему удастся по меньшей мере окупить свои затраты на эксперимент. На реквизит ушло около 130 долларов. Но он не мог и предположить, что прибыль проекта составит более 3,5 тысяч долларов, 2700% от первоначальной суммы, Покупатели были готовы платить за интересные истории, которые прочитали. О чем это нам говорит? О том, что ценность и стоимость любой покупки может быть необъективна. И мы знаем, что продавец будет изо всех сил стараться ее увеличить. И те мифы, которые рекламщики сочиняют с этой целью, прекрасно работают. Всё дело в нашем мозге. Исследователи обнаружили, что когда мы слышим или читаем что-то интересное, то погружаемся в текст буквально на уровне физиологии. Ученые сейчас вовсю экспериментируют, помещая добровольцев в аппараты ЭЭГ и ФМРТ, чтобы следить за активностью их мозга в то время, когда подопытные слушают истории, в том числе рекламные. Ученым хочется понять, захочет ли человек действовать в соответствии с тем, что только что узнал, и какие физиологические механизмы этому способствовали. Так вот, мозг не похож на зрителя, он больше похож на героя истории. Есть даже гипотеза, что в такие моменты активируются не только те части нашего мозга, которые обычно обрабатывают речь, но и те, которые были бы задействованы, если бы мы в реальности занимались тем, о чем слышим или читаем. И даже когда мы знаем, что вся история фейк, это не мешает нашему сознанию воспринимать ее как настоящую. Возможно, потому что в процессе у нас выделяется целый коктейль гормонов окситоцин, серотонин, дофамин, эндорфины. Некоторые исследователи считают, что именно благодаря дофамину мы лучше воспринимаем и запоминаем информацию, если она подана в художественном стиле, в виде сюжета с интригующими событиями, а не в форме перечня сухих фактов. Этот гормон открыли в 1954 году канадские ученые Джеймс олдс и Питер Милнер, работавшие в Университете МакГилла в Канаде, Они провели знаменитое теперь на весь мир исследование. Вживляли крысам электроды в разные участки мозга, чтобы увидеть, что будет, если их стимулировать ударами тока. Когда эта стимуляция была нацелена на определенную область, так называемого прилежащего ядра, крысы начинали нажимать на рычаг до 2000 раз в час. Ученые предположили, что это связано с каким-то приятным ощущением и вызвано оно неким веществом. Дальнейшие опыты показали – это дофамин. Исследования, проведенные в следующие десятилетия, установили, что он помогает передаче сигналов между клетками головного мозга и отвечает за когнитивные функции – память, внимание, сосредоточенность. А эти реакции, в свою очередь, могут легко трансформироваться в конкретные действия – покупку. Вот для чего высокооплачиваемые и весьма талантливые авторы рекламных публикаций сочиняют красивые легенды. Например, о том, что древние зерна – киноа, чиа, амарант – гораздо полезнее современных сортов пшеницы или риса. Якобы потому, что столетиями не подвергались селекции и не растеряли чудодейственных природных свойств. Или придумывают красивые небылицы о ягодах асаи, цитирую. Про полезные свойства ягод ученые узнали во время экспедиции в тропические леса, обратив внимание на отличное здоровье местных жителей, даже весьма пожилых. Учёные захотели узнать их секрет и стали анализировать рацион аборигенов. Вскоре выяснилось, что всему виной ягоды асаи. В австралийской рекламе ягод и вовсе говорилось, что они способствуют открытию энергии амазонки. Кто после этого не захочет чудодейственных плодов? Ведь они обещают здоровье и долголетие, то, к чему стремится каждый. И мы готовы верить таким обещаниям, потому что те, кто нам их продает, знают свое дело. Маркетологи – люди, которые изучают все, что связано с продажами. Регулярно проводят и специальные исследования, чтобы выяснить, какая реклама окажется наиболее завлекательной для потребителя. Я нашел, например, научную работу нидерландских студентов из университета Неймегена посвященную реакции потенциальных покупателей именно на рекламу суперфудов. Авторы хотели оценить, как участники эксперимента будут реагировать на рекламные объявления, написанные разным стилем. У них было три варианта. Обычный информационный текст безо всякого креатива. Заметка, написанная вкусно, то есть с использованием слов вроде «хрустящий», ароматный, аппетитный и тому подобных. И, наконец, последний вариант имитировал язык научной публикации. В нем рассказывалось о разнообразных витаминах и минералах, содержащихся в продукте, и их пользе для здоровья. Всего в эксперименте приняли участие 74 добровольца, более половины из них с образованием выше среднего, Рекламой, написанной по-научному, заинтересовалось подавляющее большинство. Неудивительно, что маркетологи вовсю используют такой метод воздействия. Благодаря заявлениям об омоложивающих эффектах суперпродуктов, об их потрясающем влиянии на иммунитет, баланс холестерина, уровень энергии и тому подобное, спрос покупателей на них резко увеличивается. Например, производство голубики в мире за несколько десятилетий выросло в 10 раз, и эксперты считают, что в последние годы этому особенно способствовала ее репутация суперпродукта. Везде ведь пишут, что эта ягода предотвращает ожирение, диабет и рак. Наука или сказки? Забегая вперед скажу, что про голубику... И ее родственницу чернику. Многое, чистая правда. А вот с ягодами асаи вышла неприятная история. В каком виде их только не продавали. В США была даже компания, которая распространяла нечто вроде смузи или концентрированного сока посредством так называемого многоуровневого маркетинга. Это когда люди покупают что-то в больших количествах и потом продают родственникам, друзьям и знакомым, получая комиссионные и завлекая в свою сеть все новых жертв. В упаковку с соком была вложена информационная брошюра с инструкциями по дозировке, которая напоминала вкладыш от оптичного лекарства. Необходимости в таких строгих инструкциях, разумеется, нет никакой. Все это было частью легенды о мощном природном лекарстве, Кстати, да, САИ, один из руководителей этой фирмы продавал другой суперпродукт – морские водоросли. Они якобы клинически доказанно помогали от аллергии, диабета, рака и болезни Альцгеймера, что оказалось выдумкой рекламщиков от начала до конца. В итоге им пришлось выплатить миллионные штрафы за ложные заявления – Та же участь ожидала другого производителя. Он продавал таблетки и капсулы на основе порошка из ягод асаи. Даже разместил на своем сайте предупреждение, заведомо ложное. Используйте с осторожностью, может произойти резкая потеря веса. Сотни тысяч американцев клюнули. В ажиотаже набирали в кредит упаковки капсул с фиолетовым порошком один из ингредиентов которого оказался банальным слабительным. Разумеется, покупатели от него резко худели, но потом потерянные килограммы возвращались, как говорится, с друзьями. В итоге американское Beta Business Bureau, нечто вроде нашего общества защиты прав потребителей, включило интернет-маркетологов Асаи в список десяти крупнейших мошенничеств и грабежей года, Компетентные органы были вынуждены начать расследование и заставили жуликов выплатить клиентам более миллиона долларов, плюс немалые судебные издержки. После этого в США и других странах продажи АСАИ упали, поскольку из-за скандалов и общего разочарования в волшебной ягоде мода пошла на убыль. Впрочем, не будем расстраиваться. Маркетологи обманывают нас не всегда, чаще они просто преувеличивают, в погоне, так сказать, за красным словцом, и звонкой монетой. И в Асаи, и в других так называемых суперфудах ученые и на самом деле находят множество полезных веществ, улучшающих наше здоровье. Что принято называть суперфудом? Единого научного определения у этого понятия пока не существует, но, как правило, имеются в виду продукты, на редкость богатые антиоксидантами, витаминами, полезными белками и жирами, благодаря чему, как считается, они приносят исключительную пользу здоровью. Считается, что впервые это понятие – суперфуд. Фуд – еда, в переводе с английского было представлено широкой публике в 1992 году в статье американской деловой газеты The Wall Street Journal. Она вышла под заголовком «Report aims to wet the pellet for superfood», что можно перевести как «Цель – разжечь вкус к супереде Но сама идея конструировать рацион, добавляя в него важные для здоровья вещества, появилась, конечно, гораздо раньше. В 20 веке ученые вовсю разрабатывали и продолжают сейчас так называемые функциональные продукты, в которые предполагалось дополнительно вводить полезные вещества, например витамины. От суперфудов они отличались тем, что с ними предполагалось производить некие манипуляции, выделять экстракты, очищать и тому подобное. Для публики это скучно и подозрительно. То ли дело волшебные заморские фрукты, ягоды и крупы. Они ведь и сами по себе чудо как хороши. Маркетологи используют эту нашу веру в сказки и продают истории про здоровье, долголетие. И нас, таких современных, которые осознанно покупают здоровую еду. Она ведь одобрена еще и учеными. В описании суперфуда обязательно присутствует что-нибудь наукообразное про полезные вещества. Вдвойне приятно так жить, правда? Что на самом деле известно науке? Очень интересно то, что часто отправной точкой для такой шумихи в прессе становятся реальные исследования ученых. Современная наука действительно усиленно ищет новые источники лекарств. И вообще, средства для всеобщего оздоровления и омоложения, в том числе изучая вещества, которые содержатся в растениях, овощах и фруктах. И я обязательно буду о таких исследованиях рассказывать. Их не надо отметать. Надо просто научиться правильно интерпретировать и делать практические выводы.